Глава двадцатая Возвращаясь к себе, Оля обратила внимание, что двери номера напротив приоткрыты, и оттуда пробивается полоска света. Сама не поняла, почему придала такое значение этому малозначительному факту. Ну, открыты и что? Может, там горничная убирает? Да мало ли причин. Прямо на ее глазах свет погас, и дверь захлопнулась изнутри. Зачем горничной выключать свет и запираться в номере? Если бы сначала закрылась дверь, это было бы логично, но прийти в номер и сидеть в темноте. Ольга вошла к себе, первым делом включила свет, взяла с полки сапог и, держа его наперевес, осмотрела Сан Узель, затем комнату, даже под кровать заглянула и в шкаф. Убедившись, что Аверин нигде не прячется, вернула сапог на полку. И отправилась в душ. Спала беспокойно. Утро начиналось с стажировки, и несмотря на то, что Оля была уверена в себе как практикующий хирург, но изнутри всё равно ощущался неприятный холодок. Утром, выйдя в коридор, она снова обратила внимание на соседний номер. Ничего особенного не заметила, зато крем глаза зацепила быстро удаляющаяся по коридору фигуру. А верен «Или он ей уже просто мерещится?» У отеля их ждала машина клиники. Давида не было, он приехал позже. И это обрадовало Олю. Не хотелось демонстрировать перед будущими коллегами близкие отношения с владельцем клиники. Судя по расслабившемуся лицу Антона, его это тоже волновало. Основная проблема, которая возникла у них обоих, касалась знания языка. Голубых шпрехал поживее Оли — но тоже часто подтормаживал. Потешало лишь то, что обязательные ускоренные курсы немецкого языка начинались прямо сегодня. Данилевский приехал в клинику к 12:00 и поздоровался подчеркнуто уважительно, но с некоторой долей официоза. Антон назвал это субординацией, Оле же было не принципиально. А вот ужинать он их забрал из офисного центра, где проходили занятия по немецкому языку. Давид А я бы не отказался от твоей коляски, заметил Антон, упав на диван за ресторанным столиком. Я тоже так хочу, чтобы везде ездить. Ай, ноги гудят, спина одировела. Да я же не мальчик. Ты, Нелевский, только смеялся и всё время держал Олю за руку. Когда вернулись в отель, Оля с голубых еле волочили ноги, один Давид посмеивался. Оля попрощалась и ушла к себе, но, подойдя к двери, заметила, как у порога противоположного номера сверкнула искорка. Посмотрела по сторонам и быстро подняла сверкающий предмет. Запонка. Мужская, естественно. Ольга плохо разбиралась в драгоценностях, но в том, что перед ней бриллиант, ни капли не сомневалась. Зажала находку в ладони и с клочащимся сердцем юркнула в свою дверь. Она пошла номер по периметру, заглядывая по традиции в каждый угол, а потом раскрыла ладонь и уставилась на искрящийся камень. Электрический свет играл и переливался на алмазных гранях, и Ольга почувствовала, как невольно поддаётся этому сверкающему очарованию. Красиво, дорого, благородно, так по-веренски. Распахнула глаза и сжала ладонь. Сердце вновь бешено застучало в груди. «При чем здесь он? Почему она подумала именно о Косте? Потому что ты о нем постоянно думаешь». «Неправда». Оля убрала в сумочку запонку, еще раз обошла номер и отправилась в душ. Днем во время кофебрейка наклонилась к Антону и, стараясь говорить тише, спросила «Акто?» Твоё предложение о помощи остаётся в силе? Он посмотрел удивлённо, но даже не стал думать, утвердительно кивнул. Тогда помоги. Мне нужно выяснить, кто живёт в номере напротив. Но можно узнать это на ресепшене. Вряд ли, Антон покачал головой. Один из основных принципов работы отеля неразглашение персональной информации. Никто тебе ничего не скажет, а то и в службу безопасности сообщат. И мы подставим Даву. Она вздохнула. Красноречивый взгляд приятеля говорил, что да, подставят. А если сказать, что мы знакомы, постоянно из того номера ищем его и не знаем, как его зовут? Глубок снова качнул головой. Не подходит. Слушай, внезапно его лицо заарилось. А что если? Он достал телефон, нашёл нужный контакт и заговорил на своём неуклюжем немецком, включив громкую связь. Оля прислушалась, затаив дыхание. Здравствуйте. Я из номера. Скажите, у меня уже убирали? Вчера мне мне не понравилось качество уборки. Могу я попросить сегодня уделить больше внимания санузлу? Простите, Гер, администратор сделала паузу. Синьор Моралес, возможно, я плохо вас поняла. Вы хотите сказать, что сегодня приедете? Антон захлопнул рот так, что даже зубы клацнули и посмотрел на Олю. Она смущённо развела руками, голубых снова заговорил нарочно усиливая акцент. Сеньор? Какой ещё сеньор? А, ах, простите, я, кажется, перепутал цифры. Моё имя Голубых, Антон Голубых из из номера И, и я хотел ещё попросить, чтобы мне заменили полотенце. Девушка заверила Антона, что всё будет сделано в лучшем виде. Он отключил телефон и уставился на Олю. Ну? Тебе это помогло? Ты знаешь этого сеньора Моралеса? Насколько я понял, он там даже не живёт. Моралес? Задумчиво принесла Оля. Ну и фамилия. Нормальная испанская фамилия. Антон пожал плечами. Значит, испанская. Оля сверкнула глазами. Что ж, Моралист так Моралис. Наступили выходные, а Ольга так и не придумала, как выманить из номера загадочного сеньора Моралиса. Совесть настойчиво подсказывала, что запонку надо бы вернуть, как минимум отдать на ресепшн, в конце концов мало ли кто мог потерять её в коридоре. Но интуиция мужественно боролась с совестью и неизменно одерживала победу. Всё внутри кричало о том, что хозяин запинки ей знаком и очень хорошо знаком. Вот только сотрудники отеля утверждали, что в номере никто не живёт. Ольга несколько раз выходила в разное время смотреть на окна номера, специально нарисовала план и высчитала. Ей чудилось, будто она видит что-то похожее на лучики света, как будто таинственный моралис подсвечивает себе фонариком с телефона. «И какого лешего он платит такие бабки, чтобы сидеть в темноте и телефоном, даже в туалете себе подсвечивать?» — интересовался Антон. И у Оли не находилась вменяемых ответов. «Но интуицию просто так не задвинешь». Правда, Аверин перестал мелькать в коридоре. Он вообще мелькать перестал. Оля даже подозревала, что они с Дианой съехали из отеля. Но спросить было не у кого. Единственное поинтересовалось на ресепшене, где расположен президентский люкс. Правда, пришлось сочинить, что это она присматривает номер для себя и сестры с семьей. С другой стороны, чем Даниэл хуже президента? Ничем. Так что она почти не соврала. Оказалось, что люкс Гранд Президентал занимает половину крыла верхнего этажа отеля, там даже есть свой зимний сад. Оле любезно показали план. «Триста двадцать пять квадратных метров». 5 трёхкомнатных квартир стандартной планировки или 4 трёхкомнатной чешки. Это если посчитать лоджии и кладовки, включая межэтажные. Она полдня не могла отойти от впечатления, переваривала. Аверин совсем обнаглел, если ему и там мало места. Но с другой стороны, если Диана безутешная миллиардерская вдова, а Аверин удачливый жених, «Он вполне может себе позволить. Гранд Президентал». Вот только шляться мимо Олиного номера ему совсем не по пути. В выходной Ольга с Антоном отправились на рождественскую ярмарку, раскинувшуюся на главной площади города. Оля решила купить своим подарки заранее. Данка с Даниялом и детьми праздновали Новый год, но отправить подарки следовало до Рождества, пока работает почта». Давид уехал, сказал, будет поздно, и Антон с Олей, побродив по ярмарке и нагрузившись покупками, завалились на ужин в одной из многочисленных очень демократичных заведений. Все-таки приятно иногда перестать изображать из себя аристократку. Оля с Антоном заказали пиво и баварских колбасок с рулькой. Ну и что, что вредно, зато как же вкусно. «Оля!» — услышала она, только успели сделать заказ — Повернулась и увидела, как по проходу бежит девочка с двумя удрёно заплетёнными косичками. Косички смешно взлетали каждый раз, когда Анечка вскидывала голову. Анютка! обрадовалась Оля, и вслед за девочкой к Ольге подбежала радостно улыбающаяся Юлька. Ну наконец-то хоть кто-то нормальный. Её радость была не поддельной и подкупающей. Юля вежливо кивнула Антону. Здрасти. Вы тоже на ярмарку пришли? спросила Оля, когда они уселись за общий стол. Так гуляем, неопределённо махнула Юлька. Скучно у них тут. Я же никого не знаю. Вот с Нюткой развлекаем друг друга. Да, отец, осторожно спросила Оля, но та только закатила глаза. Не спрашивай. Лучше расскажи, как ты тут? Бразер сказал, что ты приехала по работе. Я хотела позвонить, но неудобно было навязываться. Вы люди занятые, а я тут от безделья пухну. Оля в двух словах рассказала о стажировке, но обовере не расспросить не стала. Анютка прилипла к ней, усевшись на руки, и Оля скормила ей целый рождественский пряник. "А у тебя как дела? Как твой Костя?" Нежно Юлька смутилась от велоглаза. "Ведь здесь он приехал. Только они не знают. Они это уверены старший. Так ты с ним виделась? А как тут увидишься, если Марек Коршуном смотрит? Он сказал, оторвёт Костику всё, что болтается, если тот хоть на шаг подойдёт." — А он что? — Костя твой. — Что Костя? Он Марика боится и бразера. — Слушай, — Юлька замялась и стрельнула в Антона настороженным взглядом. — А ты мне не поможешь? — Если смогу, почему нет? — Оля пожала плечами. Юля воодушевилась. — У меня завтра немецкий. Я скажу Марику, что туда пошла. А сама с Костей встречусь. — Прикроешь, а? — Каким образом? — Каким образом? «Да там ничего такого делать не надо. Просто зарегистрируешься под моим именем. Потом выйдешь, и все. Просто Марик им звонит и спрашивает, отметилась я или нет». «Ну...» — Оля неуверенно кивнул. «Ладно, если это так просто. Проще некуда», — заверила Юлька. «А я тебе капец как благодарна буду. Марик у меня уже в печенках со своим контролем». «Марик — это ваш отец?» — влез Антон. «Ну да». Юля удивленно посмотрела на него. «Да». «Марк? Генрихович?» Они еще немного поболтали, старательно обходя тему старшего Юлькиного брата, затем распрощались, и Оля с Антоном отправились в отель. «А, ну тебе надо эту малахульную прикрывать?» — спросил Антон, поднимая повыше воротник. «Это ж надо додуматься отца Мариком назвать. Значит, меня дочка должна назвать Антохой. И Олька хорошая», — ответила Оля, тоже кутаясь в шарф. Температура воздуха ощутимо снизилась. Этот Марик бросил её мать беременной, а теперь осыпал отцовскими чувствами. Они оба, отец с братом, слишком лезут в её жизнь. Ты видишь, девочка влюблена в этот Костя, о котором мы говорили, отец о Нютке. А тебе что до этого? Да хоть чужому счастью поспособствуй, клё, самой такая непруха. Отшутилась она, но от Антона не укрылась горечь, которую Оле тщательно пыталась замаскировать. Он ничего не ответил, прижал локтем руку, которой она за него держалась, и повернул ко входу в мандарин.